«Это вопрос последний», — заверил его Кийск. Храм действительно перенесли на новое место по настоянию Кула. Произошло это уже давно, кажется, месяца через два или три после основания колонии. Кул тогда сказал, что новое место больше подходит для храма, поскольку в нем пересекаются два мощных потока божественной воли и любви. Нам пришлось здорово потрудиться, очищая площадку от огромных валунов, и дыру пришлось закрывать панелями. Дыру? Да, дыру в земле очень глубокую. Она уходила вниз вертикально, как шахты. Как-то раз в поселке пропал человек. Спустя два дня один из братьев, проходя рядом с каменным завалом, услышал крик о помощи, доносящийся словно из-под земли. Человека извлекли из колодца, в который он упал, целого и невредимого. Он только не помнил ничего, что произошло с ним после того, как он свалился в яму. Кул объяснил его чудесное спасение проявлением божественной воли. «Благодарю вас, господин Хелм», — сказал Киск, и, повернувшись к Серегину, добавил, «у меня больше нет вопросов». «Неужели вы, наконец, удовлетворили свое любопытство?» — язвительно осведомился инспектор. «Да, господин Серегин, спасибо, что предоставили мне такую возможность». «Я вижу, вас заинтересовали методы работы Кула. У меня есть для этого основания». Сереги насмешливо хмыкнул, включил диктофон и повернулся к Хелму, устало прикрывшему глаза. Итак, господин Хелм, вы свидетельствуете, что Бенджамин Кул, называющий себя правозвестником, используя свое положение управляющего колонией, насильственно ввел в возглавляемой им общине некий мистический культ, так называемый обряд перерождения, который приводит к необратимым изменениям человеческой психики. Да. Вы готовы повторить сказанное вами под присягой? Да. Как часто совершается обряд перерождения? Примерно раз в неделю. Точный день Кул назначает сам. Вам известно, когда он состоится в очередной раз? Сегодня после захода дневного светила. Жертвой должен был стать я. Без вас обряд отменят? Конечно, нет. Кулу не составит труда найти мне замену. Вы хотели бы сами что-нибудь добавить, господин Хелм? Хелм покачал головой и развел руки в стороны. В таком случае, господин Хелм, будем считать нашу предварительную беседу оконченной. Благодарю вас. Серегин нажал на кнопку остановки записи. Лейтенант Брасс сказал он. Поручите кому-нибудь проводить нашего гостя в свободную каюту. Господин Хелм должно быть устал, и ему требуется отдых. Брас сделал знак Шагалову. Тот подошел к двери и жестом пригласил Халма следовать за собой. Как только дверь за ним закрылась, Серегин, хлопнув ладонями по столу, поднялся во весь рос и обвел оставшихся в комнате торжествующим взглядом. «Итак, господа, сегодня мы покончим с правозвестником. Лейтенант Брас?» «Да, господин инспектор?» «На корабле остаются только двое вахтенных. Остальных снарядите по полной форме, как для боевого выхода». «Мы отправимся в поселок и с поличным арестуем Кула во время обряда». «Я не советую вам этого делать», — во всеуслышание заявил кейск. «Да», — Серегин, перегнувшись через стол, подался в сторону кейска. «Вы считаете, что Кул представляет интерес и для вашего ведомства?» «Мне все равно, кто арестует Кула», — сказал Кейск. «Я не против, если это сделаете вы, но в таком случае вам следует вызвать подкрепление». «Это уже камешек в ваш огород, лейтенант», — усмехнулся Серегин. «Похоже, господин Костаки сомневается в том, что восемь специально обученных и хорошо подготовленных десантников способны призвать к порядку кучку религиозных фанатиков. Это может оказаться труднее, чем кажется на первый взгляд». «Не думаю. Вы же слышали, что сказал Халм?» Обитатели поселка – измученные жизнью и затравленные провозвестником люди, большей части которых Кул к тому же успел промыть мозги. Для того, чтобы взять ситуацию под контроль, достаточно будет арестовать Кула и так называемых «посвященных», составляющих его ближайшее окружение. Господин Серегин, я знаю об этой планете гораздо больше, чем вы. Я настоятельно прошу вас отказаться от своих намерений необдуманные действия могут привести к трагедии. Что же предлагаете вы? Связаться с Советом безопасности и вызвать подкрепление. Ну, естественно, театрально взмахнул руками Серегин. Кто же еще способен нам помочь, как не Совет безопасности? Вот что я вам скажу, господин Костакис. Серегин перешел на приглушенные с придыханием интонации». «Вы можете прямо сейчас связаться со своим руководством и доложить обо всем, что здесь происходит. Но к тому времени, когда ваши коллеги прилетят сюда, Кул будет уже под арестом, а у меня в руках будет полный кейс записей с показаниями колонистов. Это дело мое, и я доведу его до конца. На финишной прямой вам меня не обойти». «Да поймите же вы, инспектор», — Киск вскочил на ноги. Речь сейчас идет не о ведомственных приоритетах, а о безопасности людей. «Какая трогательная забота!» — сочувственно покачал головой Серегин. «Лейтенант Брас, ваше подразделение способно справиться с поставленной задачей?» «Если принимать ее в том виде, как вы описали, несомненно. Мне только непонятно, как вы собираетесь попасть в храм во время обряда перерождения. Нас, кажется, туда не приглашали» с деталями разберемся на месте. Секундочку примирительно поднял руки Киск. Давайте не будем пороть горячку. Время у нас еще есть. Если вы, господин Серегин, не желаете считаться с моим мнением, давайте тогда хотя бы просто поговорим». «А может быть, отложим беседу на потом?» — состроил недовольную гримасу инспектор. «Если вы надеетесь как-то меня переубедить, то умоляю вас, оставьте это». «Если мне не удастся вас переубедить, то, по крайней мере, я предупрежу ребят о том, с чем, возможно, им предстоит столкнуться». Киск посмотрел на Сато. Обращаясь ко всем, он говорил главным образом для него. «Я не должен бы был этого делать. Возможно, я совершаю ошибку. Но если вдруг произойдет трагедия, я никогда не смогу простить себе того, что промолчал». В комнате повисла напряженная тишина, — поглотившая даже неуемного инспектора. Сато едва заметно наклонил голову. Возможно, это было случайное движение, но Киск расценил его как знак согласия и поддержки. 10 лет назад на этой планете, недалеко от места, где мы с вами сейчас находимся, погибла экспедиция, продолжил он. Я работал в ее составе. По официальной версии люди погибли в результате несчастного случая. На самом же деле они были убиты. Убиты своими же двойниками, которые появились из дыры в земле, являющиеся входом в странное загадочное строение, названное нами лабиринт. Сейчас, спустя 10 лет, я прилетел сюда для того, чтобы попытаться снова отыскать вход в лабиринт. Пока мне этого не удалось. Но после того, что рассказал Хелм, я уверен, что вход в лабиринт существует и по сей день, и находится он в храме Кула.